Глава тридцать вторая. Виктория. Ага, конечно, сейчас бегу волосы назад, знакомить моих братьев с демоническим боссом. Да ни за что на свете, ни к чему им видеть, с каким маньяком я связалась. Я-то с ним прекрасно справляюсь и буду справляться впредь, но моим заботливым братишка может почудиться другое. Мой работодатель сейчас в своем офисе, говорю я, занят. А работодательша? Что не понимаю я вопроса? Ты сказала работодатель отец, а мама у мальчишки есть? Нет у него мамы. Ого, сочувственно присвистнул Ваня. Есть бабушка, но она сейчас в больнице, поэтому меня и наняли. То есть ты едешь на дачу с мужиком? Я еду на дачу со своим работодателем и его сыном. Это моя работа. А ты меня в чем вообще подозреваешь? Агрессивно наезжаю я на Ваню. Тебя ни в чем, а вот мужика этого. Так, ребенок, произношу я командным тоном, который всегда работает. Уйми свой братский пыл и свою подозрительность. Мне не нужна твоя защита. Но жена, я старшая сестра, ты должен меня слушаться. Прошли те времена. Теперь я старшая и слушаешься ты. Совсем офигел, мелкий. Мы с вами ругаемся. Саша спокойно сидит верхом на детской лестнице, слушает, переводя взгляд с одного на другого. Ничего не говорит, но всем своим видом откровенно поддерживает Ваню. «А не меня! Веселее всех Сашки! Он уже спелся с Максиком, и они носятся по площадке вдвоем, перекидывая друг другу неизвестно откуда взявшийся сдутый мячик». Два шила в попе нашли друг друга. Когда Сашка пробегает мимо, я хватаю его за локоть и останавливаю. Максимка налетает на него. Постойка, я провожу рукой по Сашкиным волосам. Чего? По-моему, тебе пора подстричься. Максик внимательно прислушивается. Думаешь? Уверенно. Пойдешь с нами в детскую парикмахерскую. Куда я поеду? Максик, Саша едет с нами стричься, говорю я. Бегом в машину, оба. Сашкой мне легче всего управлять. Во-первых, у этого гиперактивного парня постоянно переключается внимание, а я могу его удерживать. А во-вторых, он просто привык меня слушаться, и в отличие от остальных двух братьев еще не победил эту привычку. Ура! Радостного Пит Максик бежит к машине и тянет за собой Сашку, а я говорю Ване: "Все, хватит тут командовать, мне некогда, у меня работа, и знакомить вас с моим боссом я не собираюсь. Ты, кстати, нас со своим не знакомил, и я в твои рабочие дела никогда не лезла. Но езжайте домой." И не вздумайте говорить родителям, что я работаю няней. Не Ваня растерянно хлопает глазами. Паша откровенно ржет. Братан, она тебя сделала одной левой. Мы еще не закончили, упрямится Ваня. Скинешь мне координаты этой дачи и сведения о твоем работодателе. Имя, фамилия, отчество. Обязательно скину киваю я. Не собираюсь этого делать, естественно. Не хватало еще, чтобы эта троица юных амбалов заявилась в дачный поселок. Арсений. Решение отправиться на дачу прямо сегодня было спонтанным, поэтому подготовка потребовала скорости, точности и жесткости. Пришлось собрать коллектив, объявить о моем переходе на удаленку по семейным обстоятельствам и о том, что им всем придется работать с большей отдачей и дисциплиной, потому что надзирать за всеми будет мой новый зам, Борис Леонидович. Я его полтора года воспитывал и натаскивал, и сейчас со спокойным сердцем могу передать ему бразды правления. Ну ладно, не со спокойным буду дергаться, конечно, но я же смогу держать все под контролем и на расстоянии. Все будет хорошо с работой, а вот с остальным сложнее. Я сегодня пару часов зависал с юристом, с тем, который в курсе моих лично рабочих проблем. Да, у меня, к сожалению, все завязано. Я сам это все завязал, когда надеялся, что у нас все же получится нормальная семья. Не получилось. Я сам дал в руки маме Максика оружие против себя, и она уже не раз им пользовалась. Мне-то пофиг, я справлюсь с любыми ее вывертами. Я не железный, конечно, но очень стрессоустойчивый. Но дело сейчас не во мне, дело в Максике. «Если она опять начнет давить на меня через него, это будет трэш. А она может. Она мать. Со всеми юридическими правами». «Я не хочу еще раз подвергать своего сына этому испытанию. Сейчас он почти не вспоминает ее, если не считать того случая после расспросов Вики. Максик не видел маму больше года, и я уже давно пришел к выводу, что лучше бы ему ее вообще не видеть». «Да, я это понял». но ничего не предпринимал, а надо было. От мысли, что начав все это раньше, я сейчас был бы свободным человеком, у меня сводит зубы. Я бы со спокойным сердцем завоевывал Вику, и я не сомневаюсь, у меня это получилось бы. И это не самоуверенность. Я знаю, что вызываю у нее сильные эмоции. Правда, она пока неправильно понимает их природу, но это по неопытности. Я бы ей все объяснил и объясню. Уже шесть, я подъезжаю к дому. Бурная подготовка к отъезду завершена, во всяком случае на работе. Осталось собрать вещи и выдвинуться в сторону дачи. Лисичка сегодня не уйдет домой, она будет ночевать с нами. Чувствую, что от этой мысли мои губы ползут куда-то к ушам. Мне хочется бежать в припрыжку и размахивать руками, как это делает Максик. Я чувствую себя мальчишкой. Влюбленным мальчишкой. Захожу домой, папа, я подстригся. В прихожую вылетает гордый Максик с модной стрижкой, подбритые виски и затылок, торчащая вверх макушка, шикарный чуб. Супер, говорю я, очень круто. Как лисичке удалось тебя уговорить? Она сказала, что у меня будет братик. Папа, папа, он не терпеливо дергает меня за руку. Вы с лисичкой сделаете мне братика?